Жанна Вишневская Коммунальные конфорки. Предисловие. После всех скитаний по городам и странам у меня сохранилось очень немного дорогих сердцу мелочей, напоминающих о детстве, о любимом городе и о семье в которой мне посчастливилось родиться и вырасти. Одна из таких реликвий – мамина тетрадка, куда она и бабушка записывали рецепты и вклеивали вырезки из газет и журналов с разными полезными советами по домоводству. Как и любая радушная хозяйка, я люблю накрыть богатый стол, экспериментировать с продуктами и специями, чтобы удивить и порадовать гостей. Я не претендую на лавры Елены Малаховец, автора одной из первых кулинарных книг, Но и у меня есть фирменное блюдо, которое привлекает на огонек как друзей и родственников, так и совершенно незнакомых людей. Оно известно всем, но каждый готовит, украшает и подает его гостям по-своему. Это сборная солянка. Я готовлю ее из совершенно не связанных друг с другом историй, которые мне удалось подслушать, подглядеть, запомнить, пересказать на свой лад и сложить вместе. С удовольствием поделюсь этим рецептом. Сначала размораживаете память. Тут надо запастись терпением и деликатностью. Нельзя торопиться. Грубо откалывая и отбрасывая годы, можно в спешке потерять самое важное и дорогое. И солянка выйдет пресной, безвкусной. Медленно согревайте память теплотой своего сердца, перебирая старые фотографии, письма, семейные реликвии. Затем в кастрюлю с размороженной памятью добавляйте до краев любви немного слез от болезней и утрат, горечь поражений, остроту чувства юмора, большую пригоршню доброты. Тщательно перемешиваете, доводите до готовности, разливаете по главам и предлагаете слушателям. Каждый воспримет аудиокнигу по-разному. У кого-то уже первая глава вызовет изжогу и несварение желудка, и он брезгливо выбросит остатки на помойку, другой проглотит целиком, даже не разобрав вкуса. А кто-то будет смаковать, тщательно разжевывая и попросит добавки. Надеюсь, что в этой аудиокниге собраны главы на любой вкус, поэтому я и назвала книгу «Коммунальные конфорки». Приятного аппетита! То есть, простите, увлекательного прослушивания!» Пролог. «Мои детские воспоминания похожи на банку засахарившегося варенья, закрытую пергаментной бумагой и перетянутую на горлышке суровой ниткой». Бабушка хранила такие банки в стеклянном шкафу со странным названием «Хельга». Я разрывал веревку, потом, если позволяла длина, опять затягивал на ней узел. По количеству узелков можно было определить количество попыток. Свежее варенье выливалось легко, оставляя предательские капли на одежде, лице и даже полу. Засахарившееся надо было добывать ложкой или просто горстью, зато после него дольше оставалась сладкое послевкусие. Иногда варенье в банке прокисало или покрывалось плесенью, но все равно оставалось вареньем. Так и память детства. Она бывает горчит, как стручки акации, из которых мы вынимали семечки и свистели так, что нас гоняли соседи. Бывает с кислинкой, как цветок сирени из пяти лепестков, которые мы жевали на счастье. Бывает вяжет рот, как ягоды черноплодной рябины. Или быстро набивает оскомину, как кислая недозрелая вишня. И все-таки воспоминания остаются по-прежнему сладкими и теплыми, как липкие детские ладошки, следы которых так и не стерлись с зеленой бархатной обложки альбома с фотографиями, сохранившегося у меня с тех пор, когда наша семья жила в Ленинграде, на улице Воинова, ныне Шпалерной. Фотографии аккуратно вложены в специальные надрезы на страницах. Некоторые уголки оторвались, и снимки выпадают, оставляя блеклые пятна на страницах альбома, как пробелы в памяти, не позволяющие связать события и людей из моего далекого детства. Этот альбом посвящен мне. Начали его собирать мама, папа, бабушки и дедушки. Перебирать старые фотографии — это как просеивать солнце сквозь пальцы, как нюхать черемуху или сирень после дождя, как слизывать с ладони капли растаявшего пломбира. На первой фотографии мой молодой папа, Александр Иванов, только что демобилизовавшийся из армии. В окружении загорелых однокурсников и однокурсниц из медицинского института. В заднем ряду совершенно не в фокусе, размытое лицо девушки. Это моя мама, Верочка Липшиц. Как она рассказывала потом, папа ей сразу понравился, но заговорить первое она постеснялась. Папа же гордо хвастался, что первый подошел к маме под предлогом того, что она знала много запоминалок по анатомии. Поскольку устные запоминалки были только по анатомии, то по физиологии они довольно быстро перешли к практическим занятиям. Да так успешно, что папе пришлось срочно, пока последствия занятий не стали видны, просить маминой руки у ее родителей и моих будущих ленинградских дедушки, Миши и бабушки гения но в такие подробности в разговорах со мной не вдавались. Дедушка Миша – боевой офицер, полный кавалер Ордена Славы, кавалер Ордена Красной Звезды, хоть и охотно выпил с папой водки под бабушкину закуску, но согласия сразу не дал. Пришлось подключиться к маминому брату Сене и провести работу с дедушкой. Мол, времена уже другие, и будущий врач Саши Иванов прекрасно впишется в семью Липшицев. Тем более непонятно, кто тут выиграет, а кто проиграет. Папа, который женить бы на еврейке, поставит большой жирный крест на партийной карьере, успешно начатой в армии. Или мама, который брак с русским слегка подправит пресловутый пятый пункт. Опять-таки, мои бабушка с дедушкой по папиной линии были медиками. Значит, семья интеллигентная, что тоже немаловажно. Жили они в Риге. Деда Осип работал хирургом в Рижском госпитале а бабушка Серафима – там же медсестрой. Оба прошли войну от первого до последнего дня, что уж для деда Миши совсем святым было. Выслушав все аргументы и понаблюдав за утренними приступами тошноты у еврейской дочери, бабушка и дедушка согласились на русского зятя и ни разу об этом не пожалели. Следующая фотография, датированная 29 июля, сделана в ЗАГСе, на Петра Лаврова, ныне Фурштатской. Родители поженились в день военно-морского флота. В силу известных обстоятельств надо было поторапливаться. Папа потом хвастался, мол, регистраторшу убедил назначить церемонию на этот день тот факт, что жених служил на флоте. Хотя, наверное, больше способствовали 25 рублей, переданные через знакомых заведующему дворцом бракосочетания. На маме модное белое платье, колоколом, в руках тяжелый букет гладиолусов немного растерянный папа поддерживает ее под руку рядом бабушки дедушки мамин брат сеня с очередной пассией имя которой он потом сам не мог вспомнить бесконечная череда друзей близких дедушкиных однополчан родственник по дедушкиной линии а также друг и сосед дядя моня одной рукой держит за шкирку моего двоюродного брата гришку который судя по зареванному виду уже успел за что то огрести очередной подзатыльник Дальше фотографии свадебного застолья, справлявшегося по традиции дома, в комнате Навойного. С высоты четырехметровых потолков вниз смотрят лепные ангелочки. Они пока еще совсем одинаковые. Только через несколько лет струя скисшего черноплодного вина ударит, как из бронспойта, в одного из них, окрасив не только его лицо, но и душу в тона, за что он и будет прозван падшим ангелом. Однако именно ему, а не его чистым душой и телом, но безучастным собратьям, суждено будет стать хранителем истории нашей веселой и дружной семьи. Перевернув страницу, я еле успеваю подхватить целый ворох фотографий. Их так много, что, наверное, их просто сложили в коричневый бумажный конверт, а он разошелся по швам, как старое платье, и снимки веером посыпались на стол. Один медленно вращаясь, как кленовый лист, переворачивается и ложится на пол оборотной стороной вверх. На нем дата 7 июля, день моего рождения. Бабушка Серафима и дед Осип узнали о событии у себя дома в Риге. Это потом они приехали на Воинова, чтобы ревниво вырывать друг у друга беззаветно любимое орущее чадо. А пока они на фотографии радостно чокуются бокалами с шампанским в честь появления на свет первого и как оказалось, единственного внука. А дальше, как листки календаря, мелькают лица и события. Рига, Рижское взморье, куда меня привозили на лето. Я как детскую считалку повторяю. Дзинтаре, майори, дубулты и, наконец, яунду Место, где мы с моей дальней родственницей и самой близкой подругой детства Любашей сначала познакомились со старым Паулем и его двумя собаками, а потом умудрились потеряться в лесу. Да так, что нас еле отыскали поднятые по тревоге части Прибалтийского военного округа и местная милиция. Много снимков любимого Папа и моря. Вот мы на берегу Одесского лимана, в Очакове и в самой Одессе на фоне Дюка Ришелье и Черной Волги, дедушкиного знакомого, полковника Купатадзе. Вечно пьяный Васька Водолаз и его жена Клавочка, у которых мы снимали комнату в Очакове. Шумная торговка рыбой песя «Золотая рыбка», обвешанная дешевым золотом, как цыганка с привоза. Ну и, конечно, бесконечная череда ленинградских снимков. Улица Воинова, наша парадная. Дворник Расул, опирающийся на дежурную метлу. У его ноги трется верное ханум, Приблудная дворняжка, пригретая татарином дворником, но получившая еврейское имя за вечно печальные глаза. На заднем плане мальчишки играют в ножички во дворе колодца. Почему-то среди фотографий вдруг попадается игральная карта, как напоминание о Сестрорецке, где мы снимали дачу и где я от восхода до заката искал приключения на свою голову вместе с Любашей и Гришкой. Можно без конца переворачивать плотные альбомные страницы, всматриваться в родные до боли лица, вчитываться в даты, вспоминая связанные с ними события. Для острота ощущений я люблю листать альбом перед сном. Я дотрагиваюсь до детства кончиками пальцев. Я вдыхаю его вместе с пыльными ворсинками бархатной обложки. Я даже могу попробовать его на язык, облизнув обратную сторону отклеившейся марки с новогодней открытки, которую прислали рижские бабушка и дедушка. От этого по всему телу разливается приятное убаюкивающее тепло как будто меня в зимнюю морозную ночь укрыли пуховым одеялом. Это состояние между сном и явью, когда ты еще бодрствуешь, а какая-то часть тебя уже находится в другом пространстве времени, там, где ты был безмерно любим и счастлив. Веки наливаются тяжестью, стены и мебель вокруг начинают расплываться, постепенно стираются грани между настоящим и прошлым. И через густую пелену сонного марева Все отчетливее проступают лица тех, кого уже давно нет с нами.